В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке. Завидев в пролет улицы церковь, снимая карту, скрестясь и чуть не до земли кланясь, с игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало?